Глава 51. Поездка домой. Гей попытался сосредоточиться на дороге, когда выехал на шоссе, ведущее прямо в сердце столицы. Дождь лупил в ветровое стекло, заставляя дворники трудиться изо всех сил. Посмотрев в сторону, увидел, что впереди его ждёт ещё худшее. Огромные чёрно-серые тучи собирались на северо-востоке. Их необъятные и тяжёлые клубы, полные водой, уверенно двигались в его сторону, предвещая суровое испытание. Мысленно Гейб то и дело возвращался к разговору с детективом, снова и снова повторял все те же вопросы и все те же ответы, как будто это было священным писанием, которое ему следовало выучить наизусть. Чуть больше трех часов назад он стоял в большом холле, держа телефонную трубку дрожащей рукой, а мир вокруг него сжался в точку. Он изо всех сил старался держаться спокойно, говоря с детективом Михаилом. Вы сами видели это тело, спросил он детектива. Да, видел. И э, в каком оно состоянии? Гей, погодите, вам это не за чем знать. Труп пролежал в канале очень долго. Патологоанатом предполагает, он был в воде много месяцев, возможно, целый год. Как раз столько, сколько прошло после исчезновения Кема. Ответом ему было молчание. Первым заговорил Гейб. «Ким, скажите мне, труп сильно разложился, иначе и быть не могло». Гейб несколько мгновений собирался с духом. Новость требовала осознания. Он давно ожидал подобной вести и боялся ее услышать с того самого момента, как Кэм пропал. «Дело в том», — сказал, наконец, полицейский, произнося слова очень медленно, — что вы нужны нам для опознания. И тут же добавил чуть быстрее. Во мне зачем будет видеть труп? Гейп, вы можете просто осмотреть одежду. Она, конечно, вся порвана и цвет сильно изменился, но вы всё-таки сможете её узнать, если ботинок, правда, нет. Эва дала нам очень точное описание того, во что был одет камер он в день исчезновения. Так что вы без сомнения тоже это знаете. Конечно, чёрт побери, знает. Он стоял рядом с Севой, когда она в полиции рассказывала об одежде сына, снова и снова повторяя одни и те же слова. Гей помнил, как ему позвонили на работу. Эва была слишком расстроена, чтобы собственнаручно сделать описание на бумаге, так что за второчку взялся констебль. И как они потом ехали домой, надеясь, молясь В те дни Гей почти верил в Бога, и как они верили, что их мальчика найдут ещё до того, как они доберутся до дома, и панический страх в глазах Евы, и её трясущееся от рыданий тело, и как она бросилась в его объятия, и двое они перешагнули порог. Да, он помнит. Тот день навсегда врезался в его память. "Послушайте, Гей", сказал детектив этим утром, почти точно повторяя свои слова, сказанные год назад. Я не думаю, что вам следует брать с собой жену. Приезжайте один. Ладно. А если она захочет поехать сама? Мой вам совет не позволяйте ей ехать. Ваш это сын или нет, в любом случае она слишком сильно расстроится. Ни к чему ей снова проходить через такое испытание. Да, конечно, вы правы. Да в любом случае кто-то должен остаться с Келли. Мы ведь не можем тащить её с собой в Лондон. Лоран в школе, она вернётся не раньше 4. Я постараюсь убедить Еву. Он почувствовал вдруг, как напряжены его плечи и сознательным усилием заставил их расслабиться. Эвы сейчас нет, но она вернётся с минуты на минуту. Как только я поговорю с ней, сразу и отправлюсь. Да, вот ещё, просто для уточнения. Вы имеете в виду тот канал, что проходит рядом с парком, так? Боюсь, что так. Дело попало в ловушку ниже по течению, примерно в миле от парка, поэтому его и не нашли на рельсике, когда исследовали тот канал. Вы сказали, попало в ловушку? Да, его нашли в старой коляске. Знаете, были раньше такие здоровенные детские коляски, но её, похоже, выбросили в воду много лет назад. Она лежала на боку среди прочего мусора на дне. Вдоль той части канала стоят муниципальные дома. Жители постоянно бросают в воду всякую дрянь. Вчера группа полицейских водолазов обследовала дно, потому что поступило сообщение, что один из местных негодяев бросил через парапет оружие, когда за ним гнались полицейские. Так, значит, труп обнаружили по чистой случайности. Гейт подавил вспыхнувшее в нём желание сказать детективу какую-нибудь гадость. "Ким, тихо спросил он, что вы думаете?" Не стану вам лгать, Гейб, но похоже, для вас это плохая новость. Одежда. Ладно, хорошо. Где мы встретимся? Рядом с моргом. Детектив продиктовал Гейбу адрес и телефон морга на тот случай, если Калегу не сразу удастся найти строение. У вас есть номер моего мобильного, так что позвоните, когда будете подъезжать к Лондону. Я успею добраться до места раньше вас. Гейб повесил трубку. Гельли стояла на верхней ступени лестницы и смотрела на него, потирая кулачками заспанные глаза. Как ни странно, Эва, вернувшись из прибрежной деревни, довольно спокойно восприняла новость. Может быть, потому что она была почти полностью измотана и у неё просто не осталось сил на эмоции. И так же к немалому удивлению Гейба, она сразу согласилась остаться в Крикли-Холле. пока Гейб отправится в Лондон. Казалось, она сочла более логичным побыть с дочерьми. И вот теперь он жал на акселератор, держась внешние полосы, мигая фарами водителем, преграждавшим ему путь, заставляя их уходить на среднюю полосу, напирая на них сзади. Гейб и без того был встревожен, а непонятная реакция Эвы заставила его обеспокоиться еще сильнее. Он ведь боялся, что весть об обнаружении детского трупа так близко к парку, где пропал Кэм, заставит её расплакаться, раскречаться, но она осталась собранной и спокойной, хотя это было и откровенно хрупкое, ломкое спокойствие. Впрочем, она могла предпочесть остаться в холле просто потому, что знала, Гейб сразу же позвонит ей из Лондона и сообщит, чьё это тело, их ребёнка или нет. Ева поцеловала Гейба на прощание и на мгновение прижалась к нему, чтобы он мог её обнять. И в эту секунду ей будто показалось, что Ева может вот-вот взорваться, но она лишь вздрогнула, а когда Гейб коснулся пальцем её подбородка, заставляя поднять голову, он увидел пустые, тусклые глаза. Гейб понял, что Ева просто находится в шоке. Она онемела, я окаменела от потрясения. Ему совсем не хотелось оставлять её в таком состоянии, но у него не было выбора. Он должен был узнать правду об их сыне. А что, если это действительно Кэм? Но прямо сейчас он не мог об этом думать. Ему было слишком больно. Он снова изо всех сил нажал на акселератор, чтобы обойти грузовик, решивший вдруг перебраться со средней полосы на крайнюю. Дневные сумерки всё сгущались и сгущались вокруг него.